Глава 41 Олифа Б. Заксан, Хочешь знать, что я сделал с 50 тысячами, что ты мне дал? Заксан пожертвовал уставшим, бедным, сбившимся в кучу массам, жаждущим вздохнуть свободно? Олиф Б. Ух ты! Удивлен, что тебя никогда не приглашали на нелегальные рейвы в Гарварде? Ромео Коста. Продолжай, просвети нас, Олиф Б. Оли Б. «Я купил произведение искусства». Заксан. «Да быть этого не может». Ромео Коста. Заксан. «Думаю, он имеет в виду винтажное издание плейбоя». Оли ФБ. «Ха-ха, зря вы не верите». Заксан. «Лимитированное издание пентхауса». Оли ФБ отправил изображение в чат. Ромео Коста. «Во-первых, успокой меня, что, открыв этот файл, я не попаду в разыскной список ФБР». Оли «Оли ФБ». Количество оскорблений, которым я подвергаюсь в этом чате, однажды приведет меня на кушетку психотерапевта. Заксан. Тебе при любом раскладе стоит бывать там трижды в неделю. Количество твоих проблем может утягаться с тиражами National Geographic. Оли ФБ. Просто откройте вложение. Заксан. Это твит? Ромео Коста. Со студенткой, которая ест мороженое в бикини? Оли ФБ. NFT, детка. Заксан. Олли. Заксан. Олли. Заксан. NFT — величайший фейк со времен байки о том, что Земля плоская. Олли ФБ. То, что все остальные небесные тела имеют сферическую форму, не значит, что наша планета тоже. Заксан. Не нужно слепо верить. Выходи за рамки общепринятого. Заксан. За овальные рамки, я полагаю. Ромео Коста. «Ты только что впустую спустил 50 штук, мой друг». Олев Б. «Но какой-то парень на Reddit прямо сказал мне, что однажды оно будет стоить несколько миллионов». Заксан. «Он этого не делал». Олев Б. «Конечно, я этого не делал. Просто хотел выяснить, неужели вы считаете меня настолько тупым». Ромео Коста. «Думаю, ты получил ответ». Олев Б. Да, хотя я все никак не могу понять, почему Ром женат на модели Виктория Сикрет, но не хочет ее обрюхатить. А низкий IQ при этом у меня. Заксан, ты хотел сказать куай? олев Оле пошел ты, Сан.